Глава 195. Клейн — специалист по вскрытию замков. Выждав несколько секунд, Клейн активировал духовное зрение и оглядел комнату. В багровом свете луны спальня мадам Шерон выглядела роскошно и вычурно. Толстый ковер, просторная комната, покрывало из бархата, столик, заваленный уходовой косметикой и пудреницами, украшения, сверкающие всеми оттенками света, наполовину приоткрытая гардеробная, небрежно брошенные на кресло качалку тонкие пеньюары и кружевные чулки, инкрустированные золотом безделушки — все это поочередно приковывало взгляд Клейна. Но больше всего привлекало внимание незаконченное масляное полотно. На нем мадам Шерон была изображена обнаженной. Волосы, словно водопад каштанового шелка, глаза, как у пугливой лани, чистые и влажные, но при этом над ними изогнуты кокетливые брови, а под ними зрачки, полные хитринки. Острый нос, чувственные губы — все вместе, наивность и зрелость, девичья свежесть и женская прелесть сливалась в едва уловимое, ошеломляющее очарование. Ниже шеи Клейн взглянул лишь мельком, не из притворной скромности. Он ведь уже видел ее пикантное видео. Теперь уж легкое эротическое фото его точно не смутит. Внимание Клейна привлекло нечто другое. Рядом с полотном стояли краски, палитра, кисти и большое зеркало с посеребрённой рамой. Такая композиция, такое расположение предметов навело Клейна на странную мысль — Возможно, автором картины была сама мадам Шерон, а не какой-нибудь очередной обольщённый ею художник. Красивая, фигуристая женщина с сочетанием невинности и обольщения раздевается догола, глядит на себя в зеркало и собственноручно переносит свой облик на холст. Сцена и впрямь странная. Да, она попросту влюблена в себя, — молча проворчал Клейн и отвел взгляд, приступив к поискам улик. По наставлениям Леонардо и Фрая он все время носил черные перчатки. Каждый раз, открывая ящик или сдвигая предмет, он заранее запоминал их расположение, чтобы потом восстановить. Для провидца это была легкая задача. Даже если бы он что-то забыл, техника предсказания по снам помогла бы все вспомнить. Разумеется, перед выходом он провел гадания для самого себя. Опасности не предвиделось, все должно было пройти гладко. Вот что значит быть профессиональным шарлатаном. «Хоть я теперь уже клоун, былые способности никуда не делись», — усмехнулся Клейн про себя. Потратив почти 20 минут, он тщательно обыскал спальню мадам Шэрон. Ни одной зацепки, ни малейшего следа духовной энергии. В конце концов его взгляд остановился на сейфе в углу комнаты. Сейф был серо-металлический, почти метровой высоты, увесистый и монолитный. Казалось, даже динамит не поможет его вскрыть. Типичный продукт паровой эпохи. Наверняка внутри куча сложных механических шестерен. Клейн попытался взломать замок и с позором потерпел неудачу. Решив отложить сейф на потом, он снял левую перчатку и размотал со своего запястья кулон с желтым кристаллом. Серебряная цепочка развязалась, позволив маятнику свободно повиснуть, отвлекая Клейна от дурманящего аромата в комнате, и он погрузился в медитацию. Его зрачки потемнели. Он тихо прошептал, «Есть ли в этой комнате тайник или потайная комната?» «Есть ли в этой комнате тайник или потайная комната?» После седьмого повторения глаза Клейна вновь обрели обычный цвет. Он посмотрел на маятник из желтого кристалла, тот вращался против часовой стрелки. Это означало отрицательный ответ. Клейн едва заметно кивнул и покинул спальню мадам Шерон. Он в точности повторил схему поиска в других комнатах, Кабинете, гостиной, зимнем саду, но нигде не нашел ничего ценного. Он не стал использовать жезл по одной простой причине. Он не знал, что именно ищет. Юноша достал серебряные карманные часы с узором в виде ветвей и листвы, открыл крышку, взглянул на циферблат, сверился со временем и вернулся в спальню мадам Шерон. Осторожно прикрыв деревянную дверь, Клейн достал ритуальный серебряный кинжал. Он высвободил струящийся поток духовной силы, позволив ей слиться с природной энергией и запечатать все помещение. Он собирался вновь вызвать самого себя. Он хотел в виде духа проникнуть внутрь того массивного сейфа и проверить, что в нем лежит. «Да плевать, что я не умею вскрывать замки», — пробормотал Клейн на родном китайском. Так как он собирался призвать самого себя, ритуал можно было провести в упрощенной форме. Клейн достал свечу с примесью сандала, зажег ее своей духовной силой. Этого хватало, чтобы считать алтарь установленным. «Я именем своим вызываю шута, не принадлежащего этой эпохе, таинственного властелина туманного мира, облаченного в черное золотом короля, покровителя удачи». Слова заклинания эхом прокатились по комнате. Духовная сила Клейна слилась с пламенем свечи, образовав серовато-белое световое полотно размером с ладонь. он сделал четыре шага назад сквозь вой и треск и вновь очутился над серым туманом. Он взглянул на врата призывом за высоким креслом во главе старинного длинного стола и уже собирался ответить на призыв, как вдруг замер. «Раз уж я здесь, заодно погадаю, вдруг найду какую-нибудь зацепку. Здесь ведь помехи исключаются, да и мои способности усиливаются». «К тому же, поскольку мое тело находится в ее комнате, это все равно, что использовать вещь, принадлежащую мадам Шерон», — подумал он, усаживаясь за стол. Перед ним материализовался пергамент и дутая перьевая ручка. «Что же спросить?» — задумался Клейн. «С мадам Шерон что-то не так?» «Нет, у каждого есть недостатки, и ошибки совершают все. Мадам Шерон действительно замешана в преступлении». Но это тоже слишком расплывчато. Будучи светской львицей, вращающейся в политических кругах, она, естественно, связана с грязными делами. Даже если их не доказать напрямую. Да и что вообще считать преступлением? Нарушение законов королевства Лоэн? Республики Интис? Или опираться на мою внутреннюю оценку? Пока мысли путались, Клейн решил не терять времени. Его физическое тело все еще оставалось в реальном мире. Он решил перепроверить одно из прошлых гаданий. В руке оказалась перьевая ручка. Не написав ни слова, он увидел, как на пергаменте появилась фраза для гадания. «В смерти Джона Мейнарда есть след сверхъестественного». Это было гадание, которое он уже проводил, когда помогал полиции в доме покойного. Тогда ответ был отрицательным. Он сжал серебряную цепочку, позволив маятнику с желтым кристаллом почти коснуться надписи на пергаменте. Клейн прикрыл глаза и мысленно повторил. «В смерти Джона Мейнарда есть след сверхъестественного». «В смерти Джона Мейнарда есть след сверхъестественного». После семикратного повторения Клейн распахнул глаза, взглянул на маятник, и его зрачки тут же сузились. Маятник с желтым кристаллом вращался по часовой стрелке. А это означало «да». В смерти советника Мейнарда действительно было нечто сверхъестественное. Клейн уставился на постепенно замирающий маятник. Внутри него бушевал ураган мыслей. Мое прежнее гадание было кем-то заглушено, искажено. Мадам Шерон потусторонняя, причем довольно высокого уровня. Или у нее есть покровитель такого уровня, и они вместе организовали убийство Мейнарда? Чтобы устранить опасного соперника в борьбе за креслом мэра? Чтобы избавиться от одного из лидеров новой партии, претендовавшего на место в палате общин? Одна мысль сменяла другую. Клейн записал на пергаменте новую фразу для гадания. «Мадам Шерон потусторонняя?» Он снова семь раз прошептал фразу, снова воспользовался методом маятника, полагаясь на то, что пребывание прямо в комнате мадам Шерон усиливало связь и точность предсказания. Он получил ответ. Маятник вновь завертелся по часовой стрелке. Ответ «да». Мадам Шэрон потусторонняя. Сердце клейно сжалось. Он больше не стал медлить и тут же ответил на собственный призыв, распахнув врата тайны. Сквозь хаос и головокружение он вновь оказался в спальне мадам Шерон и увидел свое же тело. Клейн, паря совсем невысоко в воздухе, подплыл к массивному сейфу и осторожно вытянул вперед правую руку. Раз уж мадам Шерон оказалась потусторонней, следовало остерегаться, вдруг она установила все филовушки. Находясь в духовной форме, насыщенной собственной духовной силой и частицей мира над серым туманом, Клейн мог ощущать опасность интуитивно, без необходимости гадать. Ведь, по сути, почти все предсказание строится на том, что звездное тело путешествует по духовному миру и получает откровение. Проще говоря, оно рождается из самой духовной сущности. Его почти прозрачная ладонь беспрепятственно прошла сквозь толстую металлическую дверцу сейфа. Никакой опасности. Проверив внутренности сейфа со всех сторон, он решительно нырнул внутрь всем телом. Внутри было три уровня. На верхней полке лежали стандартные золотые слитки, пухлые пачки банкнот и еще более драгоценные украшения. На среднем ярусе — кипы документов без обложек. Клейн надул щеки и несколько раз подул на них, но перевернуть страницы не получилось. «Ладно, потом попробую снова, с медным свистком господина Азика». Он уже проводил эксперимент. Если в духовной форме полностью захватить амулет палящего солнца и медный свисток азика, они смогут пройти сквозь преграды реального мира, как будто сами теряют материю и становятся неосязаемыми, иллюзорными. На самом нижнем уровне сейфа лежал всего один предмет — чёрно-белая фотография. На ней был молодой человек с нежными, правильными чертами лица. Ее бывший возлюбленный... Их разлучили. Шерон вынудили выйти замуж за старого барона. Потом она начала падать все ниже, менять партнеров одного за другим. Но в душе все еще сохранила уголок невинности. Каждую ночь она достает это фото, гладит его и плачет. Мгновенно в голове Клейна разыгрался мелодраматический сериал с трагичной любовной линией. Но чем дольше он смотрел, тем больше чувствовал, что что-то не так. Молодой человек на фото... как бы совсем немного, похож на саму мадам Шерон, ее брат, но она ведь потусторонняя. Черт, неужели она тоже идет по пути Димонессе, как та самая подстрекательница Трисси? Озарение внезапно вспыхнуло у него в голове и так напугало самого Клейна, что он чуть не подпрыгнул. Так вот почему Трисси задержалась в тингене. У нее здесь напарница. Он вгляделся в фото еще внимательнее, Сходство между юношей и мадам Шерон становилось все явственнее. Клин, почти невидимый, скривился в гримасе. После этого он уже не мог спокойно воспринимать то пикантное видео, которое видел раньше. Отбросив лишние эмоции, он снова начал ощупывать внутренности сейфа. Вдруг есть что-то еще. Пусть в этой форме он и не мог поднимать предметы, но разница между прохождением сквозь воздух и через плотный объект все же ощущалась. Материя всегда давала о себе знать. Вдруг его хватило легкое изумление. Он нащупал в стенке сейфа, той, что ближе к стене дома, пустоту. Там был скрытый отсек. Убедившись, что ловушек нет, Клейн проник внутрь. Его взору предстали мази, благовония, порошки и трав и... статуэтка, вырезанная из белоснежной кости. Статуэтка была размером с ладонь. На ней изображалась красивая женщина с необычайно длинными волосами, Те стекали до самых лодыжек, прядь за прядью, каждая отчетливо видна, и выглядели они скорее как толстые змеи. На конце каждой пряди волос было вырезано по глазу, одни закрыты, другие приоткрытые, третьи уставившиеся в пустоту. Все это в ужасающем множестве. Клейн вздрогнул от неожиданности, он словно учуял нечто чуждое, зловещее, и тут же поспешно выскользнул из тайника. Теперь он понял, почему предыдущее гадание о тайной комнате и по тайном отсеке дало отрицательный результат.